и попытался оттолкнуть его, но Мвен Мас стоял, как скала. Тогда с быстротой молнии незнакомец нанес ему удар кулаком в лицо. Мвен Мас пошатнулся. Ни разу в жизни он не встречался с рассчитанно безжалостными ударами, наносимыми с целью причинить жестокую боль, оглушить, оскорбить человека. Оглушенный Мвен Мас смутно услышал горестный вскрик Анар.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 были более серьезные схватки с несвязанными человеческим законом врагами. Он припомнил все, чему его учили для битвы в рукопашную с опасными животными. Вен Масс неторопливо поднялся, бросил взгляд в искаженное яростью лицо врага, намечая точку сокрушительного удара, и вдруг выпрямился, отшатнувшись. Он узнал это характерное лицо, так долго преследовавший его в мучительных думах о праве на опыт в Тибете. Бетлон! Тот выпустил девушку и замер, пристально вглядываясь в незнакомого ему темнокожего человека, сейчас утратившего все свойственное ему добродушие. Бетлон! Я много думал о встрече с вами, считая вас собратом по несчастью! вскричал Мвен Мас, но никогда не представлял, что это будет так. «Как так?» – нагло спросил Бетлон, пряча горевшую в его глазах злобу. Африканец сделал отстраняющий жест. «Зачем пустые слова? В том мире вы не произносили их и действовали пусть преступно, но во имя большой идеи. А здесь во имя чего?» «Самого себя и только самого себя», – презрительно бросил сквозь сжатые зубы Бетлон. «Довольно я считался с другими, с общим благом». Все это не нужно человеку, как я понял. Это знали и некоторые мудрецы древности. «Вы никогда не думали о других, Бэтлон», – прервал его африканец, – «уступая себе во всем, кем вы стали теперь. Насильник, почти животное». Математик сделал движение, собираясь броситься на Мвена Масса, но сдержал себя. «Довольно вы говорите слишком много». «Я вижу, что вы утратили слишком много, и хочу...» «А я не хочу! Прочь с дороги!» Мвенмас Масс не шелохнулся. Наклонив голову, он уверенно и грозно стоял перед Бетом Лоном, чувствуя прикосновение вздрагивавшего плеча девушки. И эта дрожь наполняла его ожесточением гораздо сильнее, чем полученные удары. Математик, не шевелясь, смотрел в гневное пламя глаза африканца. «Идите!» — шумно выдохнул он, Отступая с тропинки, Венмас снова взял за руку Анар и повел ее между кустов, чувствуя ненавидящий взгляд Беталона.